Глава 58. Не оглядываясь, я подбежала к двери в кухне. Открыть её было легче, чем главную, и уже почти выскочила наружу, когда раздался грохот выстрела, и ногу прожгло болью. Тем не менее останавливаться я не стала, бросившись в лес. Я понимала, что мне нужно было двигаться в сторону деревни, чтобы там найти помощь, но понимала я и другое. Денис быстро догонит меня, а потому тайга, и только тайга могла спрятать меня от взбесившегося зверя. Наверное, я бы смогла окольными путями выйти к деревне, но пуля, которая по касательной порвала мякоть икры и, к счастью, не попала в кость, тем не менее сделала свое дело. Она разорвала кожу, хлынула кровь, нога начала сильно болеть, а я — прихрамывать. Каждый новый шаг давался мне все с большим трудом. Дождь слил нескончаемым потоком. Колючие ветви ели и хлистали меня по лицу, царапали кожу. «Ты не сбежишь от меня на этот раз, сука!» орал Денис где-то за спиной. «И твой ублюдок, с которым ты здесь кувыркаешься, тебе не поможет. Он слишком далеко, а я рядом. И на этот раз ты точно не уйдешь, мразь». Не знаю, сколько я бежала через тайгу, но Денис не отставал. Меня спасала лишь стена дождя, и то, что Денис не стрелял, видимо, плохо различая меня в сумрачном, утонувшем в осенней непогоде лесу. Я чувствовала, как в ботинке булькала кровь, как я её пропитала из штанина. Мой бег уже давно перешел на шаг, я подволакивала ногу, мне нужна передышка. Нужно подумать, если я и дальше буду углубляться в тайгу, я заблужусь. Где-то слева была дорога, а за ней протекала манна, надо двигаться туда. Сейчас день, может, на реке есть люди, хотя что им там делать в такой дождь? На секунду мне показалось, что Денис отстал, я больше не слышала его тяжелого дыхания и криков. Спрятавшись за толстым стволом дерева, я перевела дыхание. Тут же в ствол с жужжанием впилась пуля. Я бросилась вперед. Он не потерял меня из виду. Он решил затаиться. «Тебе не уйти, Таисия!» — выкрикнул он. «Я бы мог прострелить тебе голову прямо сейчас, но не буду!» — засмеялся он. «Это была бы слишком легкая смерть для тебя. После того, что ты сделала с моей жизнью. После того, как разорила меня, унизила, растоптала». «Пуля — слишком легкая смерть для тебя», — визжал он за моей спиной. «Подожду. Я подожду, пока ты не упадешь без сил. А потом я буду отрывать от тебя по кусочку твоего вонючего тела, как ты отрывала все эти месяцы от моего сердца». «Сумасшедший ублюдок!» — в отчаянии выкрикнула я. «Ты сдохнешь раньше! Ты сдохнешь раньше!» От боли в ноге я почти ничего не соображала. Лишь одна мысль пульсировала в голове — не останавливаться, бежать, бежать. Потому что я знала, что если сдамся, то снова окажусь в его руках, и он исполнит обещанное. Он не убьет меня сразу, а истерзает на куски. Ведь он пришел сюда именно за этим, насладиться моей болью. Дождь стих будто разом, пролив на землю последнюю пригоршню воды. Из бурелома, через который я пробивалась последние несколько минут, я выскочила на небольшую поляну и, проковыляв еще несколько метров, Встала, как вкопанная, на другом краю поляны сидел медвежонок. А чуть в стороне — медведица. Я уже четко слышала шаги Дениса в какой-то паре метров от себя. Я обернулась. Он ломился сквозь густо росший кустарник. В пожухлой мокрой листве мелькнул его темно синий пиджак. Наши глаза встретились, и я увидела в его обезумевшем взгляде торжество. Денис не видел медведей, а потому списал мою заминку на то, что я совершенно выбилась из сил. Он усмехнулся, чувствуя, что вот-вот я окажусь в его полной власти. За спиной раздался рык. Из того, что Степан рассказывал мне о медведях, я запомнила. Страшнее всего самка, защищающая свое потомство. А еще, если столкнулся с разъяренным медведем лицом к лицу, нельзя ни в коем случае бежать, а лучше всего притвориться мертвым. Я упала на землю и откатилась в сторону под самый валежник, прижалась животом к земле и закрыла голову руками. Краем глаза я увидела прыгнувшую вперёд медведицу и услышала выстрел. Раздался оглушительный рев животного и душераздирающий вопль человека. Чуть повернув голову, я увидела, что выстрел, произведенный Денисом, не причинил медведице вреда, лишь разозлив её. Она подмяла под себя Дениса. Послышался хруст выламываемых костей и булькающий, захлебывающийся хрип. Смотреть на то, что там происходило, я не хотела, но не смотреть не могла. Я отползла в вглубь кустарников, подальше от поляны, села на ноги и увидела, как от лап медведицы потянулось что-то длинное, тошнотворное, буро-красное. Я зажала рот рукой, чтобы сдержать рвотный позыв. Зверь вспорол Денису живот, а потом начал рыть землю, прикапывая добычу и забрасывая ее ветками и листвой. Медведица не собиралась есть Дениса сразу. Она дождется, пока добыча подтухнет и полакомится позже. Не знаю, вспомнит ли медведица про меня или сможет найти по запаху крови, но испытывать судьбу я не хотела. Однако понимала, бежать я не смогу. Нога распухла и простреливала, оглушая меня болью. Да и можно ли убежать от медведя? Зверь наверняка заметит движение и бросится вслед за мной. Осмотревшись, я заметила небольшую выемку, образовавшуюся между стволом поваленной ели и пнем. Здесь навалило сухих веток, под которые я и забилась, в надежде, что животное меня не заметит или забудет. Я сидела, не шевелясь и практически не дыша. Вскоре на поляне все стихло, и я поняла, что медведица ушла, увидя за собой малыша. Ноги затекли, и я попыталась их распрямить. Раненую лодыжку пробила болью, и я на секунду отключилась. Очнулась я от ощущения, будто кто-то протирает мне лицо влажным полотенцем. «Степан!» — пробормотала я и открыла глаза. Это был не Степан, а Леся, которая лизала мне лицо в надежде разбудить. Увидев, что я не умерла, она радостно гавкнула и снова начала лизать. «Прекрати!» — засмеялась я. «Как ты нашла меня, девочка моя хорошая!» Я обняла собаку за шею. Где-то рядом лаял Дикий, и я поняла, что он нашел Дениса. Я не знала, который час, но здесь, среди деревьев, уже плотно сгустились сумерки. еще чуть-чуть, и совсем стемнеет. Кое-как я поднялась на ноги. Каждый шаг причинял адскую боль, но я все равно двинулась в сторону поляны. Я должна увидеть, своими глазами увидеть, что теперь точно все кончено. Иначе он будет преследовать меня до конца дней. Леся семенила рядом, не отходя от меня ни на шаг. Выйдя на край поляны, я наступила раненой ногой на что-то твердое, и чуть не упала. Это оказался мобильный телефон. Мой телефон. Сигнала не было, но зато работал фонарик. Хотя я знала, что лесе и с диким, и без этого выведут меня из тайги, но со светом я чувствовала себя уверенней. В нескольких метрах от телефона блеснул ствол пистолета, который выронил Денис, когда на него обрушилась медведица. Я подняла оружие и медленно направилась в сторону дикого, который рычал и лапой рыл землю. Подойдя к собаке, я посветила фонариком вперед. Он был еще жив и даже в сознании. Почувствовав яркий свет, исходящий от мобильника, он открыл глаза. Левая рука была вывернута под неестественным углом. В животе зияла рваная рана, из которой торчали внутренности. Угол рта распорот до самого уха. Наверное, если он все еще был жив, Его могли бы спасти врачи, подоспей они сейчас. Во взгляде его я прочитала «Желание жить и мольбу». Мне не было его жаль. Как там говорил Степан, «На каждого зверя найдется свой охотник». Сегодня я должна была умереть мучительной смертью от руки охотника, вышедшего на след своего излюбленного зверя. Однако охотник сам стал добычей. Нет, мне не было его жаль. Но я все еще оставалась человеком. Больше ни один зверь — не попадет в капкан к этому ловцу. Я подняла пистолет и выстрелила.